Даже самый алчный римлянин не потребовал бы большего. Сражение при Магнезии стало концом для Антиоха. Он принял условия римлян и покинул Малую Азию. Одним из условий было требование римлян выдать им Ганнибала. Но у предвидевшего это Антиоха хватило порядочности предупредить Ганнибала, чтобы тот вовремя скрылся. Ганнибал сел на корабль и отправился на Крит, а затем в Вифинию, царство на северо-западе Малой Азии. Вифиния искала помощи Ганнибала, потому что вела войну с соседним царством, Пергамом, союзником римлян. С помощью Ганнибала Вифиния начала одерживать победы, и Пергам позвал на помощь Рим. Римляне пришли. Вифиния не отважилась подражать Антиоху, И Ганнибал понял, что на этот раз его выдадут. Это было в 183 году до нашей эры, спустя 35 лет после его перехода через Альпы. Ему было 64 года. И все, что ему, измотанному и уставшему, оставалось в жизни, это тюремное заключение, на насмешки и брань римской черни, и наверняка казнь. Он избавил римлян и себя от этих неприятностей. Со словами «Давайте положим конец великому беспокойству римлян, который считает, что слишком долго и слишком утомительно ждать смерти ненавистного старика, он принял яд». Так ушел из жизни один из величайших в мире людей и, вполне возможно, величайший полководец всех времен. Глава 11. Маккавей. Эллинизация. В то время, когда умер Ганнибал, народ Древней Хананской земли, казалось, находился на последней стадии полного забвения и должен был стать не более чем маленьким штрихом в истории человечества. На Западе еще существовал Карфаген, но теперь это был просто город с сельскими пригородами, подвластный Риму. На востоке оставался Тир, все еще полный жизни ведущий торговлю, но покорно подчинявшийся любому монарху, правившему на соседней земле. И был народ, живший в глубинных районах за Тиром, который казался еще более ничтожным. И, конечно же, среди самых ничтожных из всех была, возможно, крошечная Иудея. Как же складывалась жизнь Иудеи, в 183 году до нашей эры, в год смерти Ганнибала. Первосвященники древней ветви Задоков, уходящие корнями в эпоху храма, построенного Соломоном, по-прежнему правили в Иерусалиме. В 219 году до нашей эры, когда подходило к концу правления Птолемеев, скончался Ония II, и первосвященником стал Симон II, Последующим поколениям он известен как Симон «Праведник». И о нем красноречиво рассказывает 15 глава апокрифической библейской книги «Екклесиаст». В 196 году до нашей эры, примерно в то время, когда Иудея попала под власть селевкидов, первосвященником стал сын Симона Ония III. Его тоже описывают как человека благочестивого и набожного. Территория самой Иудеи свелась к небольшой внутренней области, граничащей с северо-западным берегом Мертвого моря, где Иерусалим был единственным достойным внимания городом. А площадь ее в общей сложности составляла всего лишь около 750 квадратных миль. На севере, где когда-то был Израиль, находилась Самария. И евреи постоянно с самаритянами, потому что каждый из этих народов считал своих соседей вредными еретиками. К югу от Иудеи жили потомки Эдамитян, переселившихся на север на земли, которые когда-то были южной Иудеей, а теперь стали Идумеей. Между евреями и Идумеями тоже была смертельная вражда. На самом деле, евреи жили не только в Иудее. Многие из них заселили Галилею, область, расположенную севернее Самарии. Когда-то она была северной частью Израиля, Но ныне в ней проживали столько неевреев, что консервативные и недовольные евреи самой Иудеи стали называть ее Галилеей Язычников. Существовала еще и иудейская диаспора, евреи, жившие за пределами земли, завещенной Аврааму. Евреи жили в долине Тигра и в Александрии, в греческих городах Малой Азии и во многих других местах.